Как указует нижняя десница того, кто судно к пристани ведет, остановилась, шедшей в веренице перед грифоном праведный собор, с отрадой обратился к колеснице. Один подъемля вдохновенный взор спел Вене спонса де либано вени», воззвав трикраты и за ним весь хор. Смысл. Когда небес верховных семизвездия, сошедшие с десятого неба семь светильников, затмеваемые только духовной мглой, последствием греха, указуя всем участникам шествия, что им надлежит делать, подобно тому, как нижняя, Семизвездие восьмого неба, малая медведица с ее полярной звездой, указует движение корабельщику, остановилась. Венис, и так далее. Иди, невеста, Сливана, иди. Как сон блаженных из могильной сени, спеша восстанет на призывный звук. В земной плоти, воскресшей для хвалений, Так над небесной колесницей вдруг Возникло сто адводцам танти сенис Всевечной жизни вестников и слуг, Адводцем и так далее при голосе столь великого старца. И каждый пел «Бенедиктус квивенис» и, рассыпая вверх и в круг цветы, звал «Манибус одате лилия пленис». Сто вестников и слуг, множество ангелов. «Бенедиктус квивенис» — благословен грядущий. «Манибус одате лилия пленис» — слегка видоизмененные слова Вергилия «Дайте лилий полными горстями». Как иногда багрянцам залиты В начале утра области востока, А небеса прекрасные чисты, И солнце лик, поднявшись невысоко, Настолько застлан мягкостью паров, Что на него спокойно смотрит око, Так в легкой туче ангельских цветов, Взлетавших и свергавшихся обвалом На дивный воз и вне его краев, в венке олив, под белым покрывалом, Предстала женщина облачена в зеленый плащ и в платье огнялом. Предстала женщина Беатриче И, дух мой, хоть умчались времена, когда его ввергало в содроганье, Одним своим присутствием она, А здесь неполным было созерцание пред тайной силой, шедшей от нее, было любви изведал обаянье. Едва в лицо ударило мое Та сила, чье, став отроком, я вскоре Разящее почуял острие. Я глянул влево, с той мольбой в обзоре, С какой ребенок ищет мать свою И к ней бежит в испуге или в горе, Сказать Вергилию всю кровь мою Пронизывает трепет несказанный, Следы огня былого узнаю. Но мой Вергилий, В этот миг нежданный, Исчез Вергилий, Мой отец и вождь. Вергилий! Мне для избавления данной. Все чудеса запретных еве рощ, а мы не оградили от слез пролившихся, как черный дождь. А мы у подножия чистилище. Дант От того, что отошел Вергилий, не плачь, не плачь еще, не этот меч».